Повлетница разрешила себе последний раз взглянуть на экраны. Здесь накапливались короткие кодовые сообщения от разнообразных прислужников и солдат, шпионов и информаторов. Последние окна содержали ответа чертёнка и куклы. Видеотрансляция демонстрировала повтор отступления Луна в центральной части Нью-Йорка-Б. Транслировались также базы СКП. Валькирия стояла в стороне, пытаясь напустить на себя безразличие, пока какой-то молодой человек натягивал на себя белый комбинезон. Одно из окон демонстрировало губителей, которые пребывали в неподвижности, за исключением порящийся мург. Последние из первой тройки. Одно из окон обновилось. Текстовое сообщение от чертенка: «Я жду уже пять минут!» Сплетница нажала несколько клавиш, снаружи никого не было, а она набрала на телефоне ответ. «Ждёшь?» «Серьёзно!» Сказала Чертёнок прямо над духом, положив подбородок сплетницы на плечо. Против своей воли сплетница дернулась. Пять минут, и ты даже разок не посмотрела порнуху. Однажды из-за тебя у кого-нибудь случится сердечный приступ. Черт ⁇ спрятала телефон в карман. Я уже убивала. Это был клон, но я все равно его прикончила. Давай-ка не будем превращать убийство в ритуал инициации. В наших рядах слишком много новичков. Нам нужно задавать тон. Сказала сплетница и нажала комбинацию, которая заблокировала систему. Еще одно нажатие. И все шесть мониторов, установленные в два ряда, один с другим, погасли. Новички? «Это кроме наших личных команд? Моих разбитых сердец, сукиных детей и кружев?» «Кружев?» — спросила сплетница, приподняв бровь. «Раз сами не захотели выбрать имя, значит, их назову я. Или ты хочешь, чтобы группа кукла осталась в итоге с каким-нибудь дерьмовым названием типа «Команда Трещины»?» «Как это благородно с твоей стороны? Спасти их от этой участи?» Заметила сплетница. Чертёнок закатил глаза. «Обычно ты сразу все схватываешь. Обычно немного сообразительней». Я только что проанализировала информацию, которая к нам поступила, а когда я так сосредоточена, то на остальное меня не хватает. «Большая страшная злодейка пялится весь день в монитор», — сказала чертенок, и села на стул сплетницы. «Слишком много вещей, за которыми необходимо следить», — сказала сплетница открыла холодильник, чтобы вытащить пузатую зеленую бутылку и упаковку с несколькими видами газировки. «Я бы подключила к интернету мозги, если бы могла. Впитывала бы все, а сама пошла смотреть на реальный мир». Ну да, конечно. Ответила чертенок. Она заглянула в буфет и выводила пластиковую упаковку шоколадных кексов. Нифига себе. Я и не думала, что их еще делают. А их и не делают. По-моему, сейчас такие продают по 60 долларов за пачку. Мм, Ответила чертенок с набитым ртом. Прикрыв лицо ладонью. В экстазе она закрыла глаза. Шау, их вкусные 60 баксов мини. Сплетница поставила бутылку и пачку банок газировки на стол, стоящий в центре комнаты. Затем рухнула на кожаный стул с высокой спинкой. Она подавила соблазн потянуться к ближайшему ноутбуку и вместо этого откинулась на спину и положила руку на глаза. «Добралась без проблем?» «Ага. Полагаю, иначе и быть не могло. Где разбитые сердца?» «Я взяла с собой четверых», — сказала чертенок, облизнув большой палец и потеряв угол рта. «Сидят внизу. Я приказала твоим солдатам присмотреть за ними, чтобы они вели себя хорошо». «Это на удивление недобрый поступок, что совсем на тебя не похоже», сказала сплетница, не двигая рукой. «Ну да, конечно. Я могу раскладывать маленьких кукол по чьей-то квартире во все более и более странных местах, пока у хозяина не снесет крышу. Я могу красть чьи-то трусы каждый раз, когда он идет в ванную. Я даже могу иногда в некоторых особых случаях воспользоваться ножом, чтобы засранец мучительно пытался понять, с чего это у него идет кровь. Но стоит мне только попросить солдат понянчиться с сиротками и посмотрите-ка, теперь я маленькая мезлючка». Ты собираешься их отозвать? Или мне нужно звонить группе безопасности и сообщить им? Я пыталась подготовить тебя с помощью всей этой юмористической интерлюдии. Типа ты вся такая строгая смотришь на меня, а я... Ой, точно! Это и в самом деле хуже!» Ты не ответила на мой вопрос. «Я позвоню им. Ты, зануда!» Ответила чертенок. В дверь постучали. «И открой дверь!» Добавила сплетница. Чертенок застонала, но отправилась к двери с телефоном в руке. Все так же, не отрывая взгляда от экрана, Она открыла дверь, молча развернулась и побрила на кухню. «Какое радушное приветствие!» — заметила рапира. «Не могу даже представить, почему же мы так редко встречаемся». «Чертенок надолась, не замечайте ее. «Ха-ха!» — сказала чертенок и бросила телефон на стол. «Вот, сейчас они будут хорошо себя вести». «Они? Дети сердцееда?» — спросила кукла. «Я зову их Мелезгой, но да. Можно и так сказать для ясности». «Милые детишки, когда мы проходили мимо, они перешептывались между собой и хихикали. «Да блин!» – протянула чертенок, затем помедлила и застонала. «Я сейчас вернусь!» Она соскочила со стула и убежала в коридор. Рапира присела на небольшой диванчик, стоящий возле стола, вокруг которого стояло множество стульев. Кукла забралась и уселась на спинку, затем наклонилась и пристроила подбородок на макушке рапиры, положив руки и на плечи так, что они большей части повисли в воздухе. Рапира толкнула руку куклы, от чего то несколько раскачнулась туда-сюда. Сплетница убрала с голос ладонь. «Еду нормально привозит. Запасы хорошие. И доставляют вовремя. Спасибо, что организовала», — сказала кукла, двигая только головой. «Без проблем. Данные по гравюру его банде были хороши? Я использовала новый источник, так что любые жалобы чрезвычайно важны». Все было точно», — сказала кукла. Мы с ним разобрались, и все прошло тихо. У меня возникает плохое чувство, когда я думаю об этом. Словно я могу нечаянно разрушить благодать и всё такое. Но я не могу не задаваться вопросом, теперь все так и будет спокойно? Или это просто затишье перед бурей? Именно потому я вас здесь и собрала. Сказала сплетница. Но пока не прибудут остальные, не будем обсуждать эту тему. Вам что-нибудь предложить? Обе девушки покачали головами. Ну ладно. Раз уж у нас мир и спокойствие, наслаждайтесь, пока все это есть. Как жизнь в качестве бродяг? Я не знаю, можно ли называть нас бродягами. Больше похоже на то, что мы делали в Броктоне. Только теперь у нас есть кое-какой легальный бизнес. Легальный бизнес, в который ты вкладываешь не столь легальные деньги. Сказала Рапира. Я не говорила, что мне нравится, как все вышло. Но ты это приняла? Сказала Рапира. Я это приняла. Согласилась кукла. Рапира удовлетворенно кивнула. Могу я спросить, как поживают твои друзья и семья? Спросить ты можешь, но не знаю, что рассказывать. «Лучше, но не так хорошо, как могли бы. Лучше в мире хирург изменил их лица и тела. Так что та еще задача вернуть все назад. Особенно теперь, когда большая часть хирургов погибла. Я могу связать вас с панацеей. Я, правда, не знаю, чем она занята, но уверена, что ампутации там рады не будут. А панацея вполне может ее заменить». И Лили уже пыталась. Разговаривала с людьми, которых раньше знала. Черт! вздохнула сплетница. «Хотите, чтобы я подергала за ниточки?» Конечно. Прошу, если можешь. Сплетница кивнула. Ты ведешь себя любезно? Что происходит? Спросила Рапира. Ты нас умасливаешь? Два года в компании злодеев, и ты все еще не готова дать им шанс? Я готова дать шанс многим злодеям. Рапира слегка наклонила голову назад и взглянула в сторону куклы, которая опиралась на нее. Она не считается? Сказала сплетница. Да и другим. Но что касается тебя, ну иногда я в этом сомневаюсь. Сплетница слегка отодвинула стул и положила ногу на край стола. «Одной рукой принимаешь мою помощь, а другую сложила в кулак на случай, если я сделаю что-то, что тебе не понравится». «Давайте не будем ругаться», — сказала кукла. Она села прямее и положила ладони на плечи рапиры. «Только не сегодня». «Может, компромисс?» — спросила рапира. «Признаю, что, возможно, тебе нужно иметь под рукой скептика. Кого-то, кто будет с тобой присматривать и ловить тебя на грязных манипуляциях». Но если это можно назвать компромиссом, сказала сплетница. Конечно, как хочешь. Сменим тему на что-то более приятное, сказала кукла. Если я собираюсь заняться дизайном, мне нужна ткань. Сведешь ли ты меня с нужными людьми, и сколько ты за это захочешь? Сведу, и я хочу 4% от прибыли. 4. Это щедрее, чем обычно. 4 На в придачу я хочу покупать произведённые, используя. Дверь открылась. На пороге стояла Рэйчел. «Привет, могучая охотница», — сказала сплетница. «Привет», — ответила Рэйчел. Она осмотрелась, вошла в комнату и щелкнула пальцами, подзывая ублюдка. «Пережили первую зиму нормально?» «Пережили». «Знаешь, ты могла бы послать имейл или позвонить. Хоть как-то быть на связи». «Не было электричества», — сказала Рэйчел. «В той фигне кончился бензин, а ездить за ним мне впадло». Зато по ночам тихо и темно, так что это и к лучшему. Это верно. Но что если бы возникла непредвиденная ситуация? Я могу справиться с большинством непредвиденных ситуаций. А с теми, что не можешь? На этот случай у меня уже есть бензин. Значит, у тебя все хорошо. Вздохнула сплетница. Или хочешь, мы наладим поставку бензина, чтобы он у тебя не заканчивался? Конечно. Сплетница кивнула. Рэйчел уселась на стул напротив рапюры и куклы. Ублюдок присел рядом с ней. Она почесала голову волка, явно довольна наступившей тишиной. Но тишина оказалась не настолько долго, чтобы стать неловкой. Вернулась чертенок, И сейчас с ней были Форест, Шарлотта и Сьерра. На плечах у Фореста сидел маленький мальчик. «Тестостерон прибыл!» – объявила Чертёнок. «Стулья!» – сказала сплетница. «Садитесь! Их достаточно! Мы почти готовы!» Все неторопливо заняли свои места. Форест подвел Эйден к паре стульев рядом с Рэйчел заняв место между ребенком и волком. Маленький мальчик нянчил птичку, и не привлекло внимание ублюдка. Голова волка поднялась, уши встали торчком. Рэйчел успокоил его, отдав приказ, и ублюдок неохотно положил голову на пол. «Нескольких пришлось взять с собой, не с кем было оставить. Дети играют с остальными в вестибюле», — сказал Форест. «Тревожу. Резину не тянем», — добавил и чертенок. Еще двоих нет» ответила сплетница, стук в дверь возвестило прибытие еще одного гостя, чертенок оставила дверь открытой, так что новая посетительница могла сразу войти. Марокко оглядела комнату, скрестив руки на груди, ее облегающую куртку украшал норковый воротник, а широкий вырез на груди был спрятан под длинным шарфом. Я чувствую себя не в своей тарелке. Ты приглашена, ответила сплетница, присаживайся. Марокко подошла к столу и попыталась занять место рядом с чертенком. Но та протянула руку и положила на стул нескладную тряпичную куклу. «Занято. Я три часа сюда добиралась, а тебе даже стула мне жалко. Я тебя не приглашала», — сказала чертенок. «И серьезно, это не я, засранка. Или я, конечно, засранка, но дело не в этом. Это символизм прочего херня». «Символизм прочего херня», — повторила Марокко. Её это, кажется, не впечатлило. «Следите за языком», — возмутилась Шарлотта и незаметно указала на Эйдена. Я уже слышал слова и похоже, тихо сказал Эйден. Когда сплетница меня учила, ей позвонили, и я остался с солдатами. Они знают уйму плохих слов. Шарлотта уставилась на сплетницу, сплетница смущенно улыбнулась. Я уточню молодого господина, кто именно ругался в его присутствии и полетят головы. До тех пор давайте вернемся к делу. Символизм, врачей, ерунда! сказала чертенок. Сто достаточно заморочка! Заморочка, не ругайтесь! Сказала сплетница и вздохнула. «Послушайте, не будем усложнять. Давайте сделаем все правильно. Неформалы побудут здесь. Я скажу все, что нужно сказать по делу. 5 или 10 минут максимум. И мы закончили». Марокко нахмырилась, но обошла стол и села на пустой стул возле дальнего края дивана. Последняя гостья прибыла безо всякого шума. Дверь со щелчком закрылась, и она спокойно и уверенно подошла к ближайшему свободному месту, которое оказалось прямо напротив сплетницы. «Добралась нормально?» — спросила сплетница. — Да, — ответила Дина. Я сберегла несколько вопросов для поездки, но чтобы на эти дорогу, они не понадобились. — Итак, — сказала сплетница, махнув в сторону стола. — Форест, не окажешь любезность? Форест встал и взял бутылку вина, которую сплетница достала из холодильника. Он открыл пробку. — Температура должна быть идеальной. Думаю, я все правильно рассчитала, — сказала сплетница. — Ой, бокал забыла. Секундочку. На приготовление ушла всего минута. Красное вино разлили по бокалам. Чертёнок и Дина получили по бокалу с газировкой. Сплетница взглянула на Эйдена. «А он будет вино или газировка?» «Газировку», — сказал Форест. К тому времени, как сплетница снова вернулась на свое место, все уже стояли. «Тост! Тост!» — сказала она. «Мне пришлось серьёзно подумать над тем, что прозвучит уместно». «О, господи! Так вся эта херня будет пафосной?» — пробурчала Чертёнок. Сплетница грозно посмотрела на нее, а затем продолжила. «За все и за всех, за кого мы сражались и кого мы спасли. И в памяти тех, кого мы спасти не смогли». На несколько секунд повисла тишина. «Звучит», — признала чертенок. Звякнули бокалы. Рэйчел смутилась и угрюмо нахмурилась, когда ей пришлось дважды подносить бокал карту, поскольку она обнаружила, что нужно чокаться с остальными. Когда она смогла выпить содержимое и поставить бокал на стол, на ее лице отразилось облегчение. «И еще, сказала сплетница, — «необходимо отдельно упомянуть, и это совершенно не связано с теми, за кого мы только что пили. Потому что мне насрать на состояние пола в комнате, и потому что я ни хрена не собираюсь рассуждать о том, спасли мы их или обрекли. Я хочу предложить почтить память тех, кто ушел из этого мира». «Почтить память?» — спросила Шарлотта. «Ну да». Произнесла Марокко, повернулась и, не глядя, вылила немного вина на пол от себя. «Подношение». «Вот зачем я здесь. Потому что я была с ним больше других в самом конце». Сплетница взглянула на пустой стул рядом с Мароккой. Она правильно посчитала, сколько будет гостей и сколько останется пустых стульев. Она могла лишь надеяться, что Тейлор не узнала, что в самом конце не открылась, кого она на самом деле потеряла. Марак не выжил на нефтяной платформе. Ложь во спасение. Тейлор стал обвинить себя. Может быть, заслуженно, может быть, нет. Мне нравится думать, что это воздаяние, а не подношение. Чертёнок немного сдвинула стул, а затем вылила вино на ковер справать себя, прямо перед неуклюжей куклой в белой маске и серебряной короной, которую она усадила на стул. Тебе не хватает, чувак!» «Я рада, что мы смогли это сделать», — сказала сплетница. «Мы вместе прошли через город дерьма, а мне все сложнее оставаться с вами на связи. Мне показалось, нам нужно вспомнить о главном — провести ритуал, который напомнит нам о том, что важно». Сказав это, она плеснула из бокала на ковер перед пустым стулом в углу, И как бы она ни старалась этого избежать, сплетница встретилась взглядом с Диной.